Глава 25. Разборки. «Идиоты!» — рявкнула Майяри, вертя в руках вышиваемую шидаем куртку. Одноклассники, все трое, понурив головы, стояли напротив нее, выстроившись в одну линию. Лица у них были смущенные и виноваты одновременно. Чуть в стороне мялась, пряча глаза Рена, облаченная в мужской костюм, и оттого очень похожая на мальчика. Ее Майяри старательно игнорировала. Девушка вызывала у нее непонятные, но неприятные эмоции. А вот Виедаша Маяри едва не испепелила разъярёнными взглядами. Барс, прижимаясь брюхом к заснеженной мостовой, старательно прятался от нее за колесами кареты. «Как ваши пустые головы вообще до этого додумались?» Девушка взмахнула курткой, как кнутом. «Ну, раз додумались, значит, не пустые», — резонно заметил Мадиш. «Такие идеи только дурным ветром в пустые головы надувает», прошипела Маяри, угрожающая наступая на парня. Она была так зла, что отступила даже недомогание. Наоборот, теперь она ощущала невероятный прилив сил и была готова гонять парней по площади, где вынудила их остановиться и беспощадно лупить щедро одолженной господином Шедаем курткой. «Да ещё и провернуть умудрились», — ярилась спасенная. «Живо рассказали, как сотворили это». Эдар плечом выпихнул вперёд Лероя, и тот с опаской уставился на маяре. На памяти парней она всегда вела себя сдержанно, злясь только на Видаша и гоняя только его. А тут они и сами оказались на его месте. «Да там не так сложно было», — нерешительно пробормотал парень. Рена одолжила у своего дяди несколько кристаллов ложного облика. Тефрити и так кое-что по мелочи. Он у нее уважаемый артефактчик». и делает амулеты и артефакты под заказы армии и городской стражи. Так что у него этого добра навалом. Кристаллы ложного облика и тифрити запрещены!» Майяри прошипела это тихо, но так высоко, что парни зажмурились. «Но он же делал их под заказ государства», — попытался унять ее гнев Эдар. «Зато вы использовали их не на пользу стране!» — рявкнула девушка и уставилась на Рену. «Ты-то зачем в это ввязалась? Или глупость Вейдаша заразна?» Побелевшая девчонка быстро взглянула на нее и затравленно опустила глаза, явно терзаясь не похищением, а чем-то другим. Маяри испытала острый прилив собственной ущербности. Мало того, что эта девочка вышла замуж за ее жениха, так еще и осмеливается испытывать вину за это. Майяри поспешила перевести взгляд на Лероя, молча требуя его продолжить. Но продолжил Мадиш. «Я сходил на разведку в тюрьму». «Видишь ли, я и мой брат очень похожи внешне». «Близнецы они», — буркнул Дар, как будто Маяри сама этого не знала. И как раз в это время он заболел. Майяри прищурилась, заподозрив, что заболел брат не просто так. «Ну, я якобы пошел отнести записку его начальнику, что брат не сможет прийти на службу. А сам тихонечко подменил его. И пару раз нажрался с новыми товарищами, как свинья». Замечание Лероя очень походило на ворчание недовольной жены. «Это все было для дела». Мадиш высокомерно посмотрел на него. «Между прочим, эти товарищи на следующий день не смогли выйти на дежурство, и благодаря этому я смог попасть в состав охраны западной башни. Я для дела старался. Не забывай, что именно я узнал, что Маяри собирается перевозить, и перевозить собираются в компании лекаря». и что именно мне удалось запечатлеть его образ на кристалл ложного облика». «Молодец», — саркастично похвалила Маяри и ласково подтолкнула к дальнейшей откровенности. «Продолжай». «Ну, мы настроили кристалл ложного облика на тебя, лекаря и шестерых сопровождающих. Для тебя мы, правда, использовали старый образ, так что подделка выглядела получше». Мадиш с тяжелым вздохом осмотрел Маяри. «А откуда у вас мой образ?» поразилась девушка. Парни замялись, но потом все же покосились на Барса. «Что?» Маяри разгневанно уставилась на зверя. «Ты запечатлевал мой образ? Зачем?» Но ответ пришел почти сразу. Маяри вспомнила одну из многочисленных отсидок Вейдаша в школьном подвале. Этого поганца надо было к флюгеру за ноги привязывать, а не в четырех стенах запирать. Ночью к девушке заявился мастер Ладар. который обвинил ее в том, что видел ее гляющей по территории в неположенное время и утащил в тот самый подвал. Острое чувство несправедливости тогда было смягчено искренней радостью жениха. «Убью, гада!» Мрачно и решительно пообещала Маяре и шагнула к карете. Баррес, поджав хвост, мгновенно сорвался с места, а девушка бросилась за ним, размахивая курткой. Надолго ее не хватило. Легкие свело от боли, и Маяри остановилась, многообещающе смотря на замершего на краю площади Барса. «Лапы в зубы и ко мне!» — процедила она. Зверь нерешительно замялся. «Живо!» — рявкнула девушка. И Барс, плюхнувшись на брюхо, пополз к ней. Добравшись до девушки, он униженно прижал голову к мостовой и хрипло замяукал. Маяри не сдержалась и все же помянула темных, но не могла она ударить зверя. Он же не виноват, что его половина — идиот Виедаш. «Вот только обернись!» — прошипела девушка и, круто развернувшись, направилась к весело улыбающимся одноклассникам. Улыбки с их лиц исчезли тут же. «Ну?» — требовательно протянула девушка. «Дальше было самое сложное», — взял на себя продолжение рассказа Лерой. «Мы установили Тифрити». «Я установил Тифрити», — поправил его Мадиш. «Ну и Виедаш. Барс тем временем пробрался за спину Рены и спрятался там, уверенный, что теперь он в полной безопасности. Это остро укололо Маяри. Раньше он точно так же прятался за нее. Рена, думая, что никто не видит, украдкой погладила пальцем его по влажному носу. Но зверь тут же радостно подскочил и в благодарность обтерся об нее всем телом. Вспыхнув, девушка бросила взгляд на маяри и, поняв, что та смотрит, нервно закусила губу. Зверю же было все равно на странное отношение двуногих, и он, прижавшись к коленям жены, замер, преданно ожидая свою долю внимания. Ирина опустилась на корточки, спрятав лицо в его шерсти. Майяри быстро отвела взгляд на Лероя. Боль пульсировала теперь не только в легких, но и в сердце. — Тифрити мы установили, — повторил Лерой, — поэтому стража не должна была заметить приехавшую за тобой карету. Но звуки-то они не заглушают. Пришлось запустить огненные цветы на пустыря прямо за тюрьмой. После взрыва охрана нервная, поэтому сразу все внимание туда. Карета приехала, но тут опять проблема возникла. Кучеры сопровождающие, как и стража, ничего нового не видят. Как они заметят, что пассажиры уже прибыли? Адише пришлось постараться, чтобы отвлечь их внимание на себя болтовней, пока стража на стенах наслаждалась огненными цветами. Кучу денег на них выбросили. А когда ты и лекарь, точнее, ваши обманки, начали забираться в карету, Мадиш заметил, что пассажиры прибыли, и сопровождающие как раз успели увидеть появившегося на подножке лекаря. «Чистая работа», — с гордостью заметил Мадиш. «И в очень короткое время. Нам же еще нужно было убрать Тефрити и пригнать нашу карету сложным сопровождением». В итоге настоящая карета увезла не тебя, а тюремная, стража и твой лекарь ничего не заметили. «Таланты», — мрачно похвалила Маяри. «У меня теперь вместе с вами огромные проблемы». «Да какие проблемы?» — смущенно залепетал Эдар. «Огромные», — спокойно повторила девушка. «Какова вероятность, что господин Ранхаш поверит, что я сбежала не по своему умыслу? Меня только оправдали. с большой неохотой оправдали. А здесь такая прекрасная возможность упечь меня обратно в тюрьму. И себя еще подставили. Сколько законов вы нарушили? Вашим семьям вас бы вытянуть. За меня они даже заступаться не будут. «Мы все продумали», — заверил ее Мадиш. Но Маяри лишь презрительно искривила губы. «Нашим семьям придется заступиться за тебя. Мы решили, что один из нас временно на тебе женится». От посторонней девушки они еще могут отмахнуться. Но ну, от члена семьи нет. придется впрячься. Мы потом, конечно, и разведёмся», — поспешил добавить Лерой. «А со мной можно и не разводиться», — подмигнул Мадиш. «Так что выбирай любого», — заявил Эдар. Майяри мрачно посмотрела на него. «Эдар», — выдохнула девушка. «Что, я?» — искренне ужаснулся мужчина, но поспешил взять себя в руки. «Если хочешь...» «То, конечно, я к тебе как брат-сестре, со всем уважением, но ты еще подумай, время-то есть». «Эдар», — устало продолжила Маяри, «ты мне всегда казался самым умным из всех. Ты-то зачем в это ввязался?» Оборотень смущенно кашлянул и тут же был оттеснен Мадишем. «Так значит, остался только я?» Брови его игриво взмыли вверх. «У Лероя вроде там возлюбленная появилась». Лерой досадливо зашипел. «Хватит глупости молоть!» Моя опять почувствовала себя бесконечно уставшей и больной. «Возвращайте меня назад и оправдывайтесь, как можете». Хотя свобода была очень заманчива, но не жертвами этих олухов. Девушка была уверена, что господин Ранхаш их просто и тихо закопает. И никто не докажет, что в исчезновении трех сыновей известных семей замешан он. Точнее, четверых сыновей и одной дочери. Они еще и господина Шедая куда-то выпиннули Того вряд ли порадовало такое приветствие. «Едем обратно», — распорядилась Маяри. «Эдар на козлы. Хватит девушку морозить». Не успела, она договорить, как воздух прорезал тонкий свист, и между камней и мостовой вонзилась стрела. Эдар, Лерой и Мадиш моментально задвинули Маяри за свои спины и настороженно осмотрелись. Вейдаж с шипением повалил Рену на землю и, закрыв ее своим телом, ощерился так страшно, что стал похож на одного из темных духов. Воцарилась пугающая тишина. С неба продолжал сыпать снег. Между домами показалась чья-то темная фигура. Она неспешно приближалась, слегка припадая на левую сторону. Майяри почувствовала почти мистический ужас. Уже? Он уже ее нашел? Господин Ранхаш вышел на свет фонарей, и вздрогнули даже парни. Тяжелый взгляд желтых глаз больше не казался холодным. Мрачный, из-под лобья, он прижигал и вызывал панику. С плеч мужчины опускался и волочился по земле слишком длинный для него плащ. Одежда под ним как-то неприятно похрупывала. Во волосы обрамляли лицо сосульками. Тихий шелест и крыши домов заполнили темные фигурки, а площадь со всех сторон окружили зловещие черные силуэты. Твою! едва слышно выдохнул Мадиш.